Глава 26 д о м о й я еду в предутренних сумерках и всю дорогу напиваю. Я теперь сама себе радио. Убеждаю себя, что надо бы притормозить у дома Грейс, просто узнать, все ли в порядке. Вот именно. Убедиться, что все хорошо. Я так и спрошу у нее. Все хорошо? Но возле дома Грейс я не останавливаюсь. Еду дальше, не снимаю руки с руля, а ногу с педали газа. Включаю музыку, Громче, еще громче. Песня такая славная, правда? Так и окрыляет. Я парю в воздухе над водительским сиденьем. В буквальном смысле. Наверняка все дело в этой воодушевляющей мелодии. Джуди поет о счастье. Бедняжка Джуди, которая большую часть своей жизни была несчастна. Кого бы ее песня не окрылила? Что там Пол однажды сказал про бетховенскую оду к радости? Что она о счастье, которое испытать можно, только пережив невыносимую боль и великое страдание? Так вот, Джуди, моя ода радости. Из колонок на полную мощь ревет «Дзинь» звенят струны моего сердца. Я делаю музыку еще громче. Не только потому, что мне нравится песня, но и на тот случай, если снова раздастся звук, который я недавно услышала. Если честно, он меня немного напугал, но я была слишком занята. Очень-очень занята, чтобы разбираться, что это такое. Поначалу я даже не была уверена, что он в самом деле существует. Может, почудилось? Ведь звук был очень слабый, отдалённый и в то же время близкий. Какой-то фоновый гул. Можно ли назвать его музыкой? Разве что фоновой, фоновой музыкой. Я не поняла, даже изнутри он звучал или снаружи. Но откуда бы ему взяться внутри меня? «Нет, конечно же, он снаружи», — сказала я себе, а потом, уйдя с головой в дела, совершенно о нем забыла. И все же он шел изнутри. Во мне что-то жужжало. «Жужжало?» «Ну да, чепуха какая-то, а вот ведь что-то жужжало у меня в черепе. Правда, у меня и черепа-то больше нет. Голова такая легкая, как будто в ней не осталось ни одной косточки. Однако я и сейчас его слышу». Гудит на заднем плане, словно аккомпанемент, сопровождающий основную музыкальную тему. И создается впечатление, что у песни есть подвальный этаж, о котором Джудина Дзинь и не подозревает. Темный, недостроенный, заставленный кипящими котлами. Жуть. Вот какое слово приходит мне на ум. Жуть, жуть, жуть. Словно кто-то черными камешками выложил его у меня в голове. Но на самом деле мне совершенно не жутко. Ничего подобного. Я выкручиваю громкость на магнитоле до максимума. Пускай Джуди заглушит гул, прокричав о своем счастье на весь мир. Потом я вспоминаю, как троица постукивала ботинками и к о ш у с ь в зеркало заднего вида просто на всякий случай, просто чтобы проверить, не едет ли кто за мной, не преследует ли меня. С недавних пор я постоянно это делаю, оглядываюсь и проверяю. Но никого никогда позади не обнаруживаю. И сейчас тоже. Там лишь густая предрассветная мгла. Это хорошо, потому что вместе с жужжанием, вместе с этим внутренним гулом, меня посетило странное чувство, от которого волоски на затылке встали дыбом. Я словно ощутила чужой взгляд. Почувствовала, что на меня смотрят. За мной наблюдают. Но кто? Каждый раз, когда я оглядываюсь, позади никого нет». и когда разворачиваюсь всем телом тоже. Никогда никого. «Вы что-то потеряли, профессор Фич?» спрашивают студенты, когда я вот так верчусь на репетициях. «Потерялась?» переспрашиваю я. «Вовсе я не терялась». «Профессор Фич, вы что-то ищете?» «Нет, ничего, никого». Беда в том, что это ощущение, ощущение, что за мной наблюдают, следят, преследуют, ничем не заглушишь. Даже врубить д жуди на полную мощность не помогает. Оно всегда со мной, гнездится где-то в затылке. По шее от него бегут мурашки, а волоски на затылке встают дыбом. Это из-за него я прибавляю скорость, сильнее давлю на педаль, крепче вцепляюсь в руль. Глядите-ка, я проехала мимо своего дома. Видимо, я куда-то направляюсь. Куда же? Об этом знают только руки и правая ступня. «Куда я?» – спрашиваю я у них. Но нога все так же давит на газ, а пальцы держатся за руль. С голени скалится ссадина. Я открываю окно, чтобы впустить в машину весеннюю ночь. Ох, как приятно! Как сладко слышать вой холодного ветра! Оказывается, я ехала к океану. Останавливаюсь у самой воды на краю обрыва. Ничего удивительного, что я приехала именно сюда. Грохот волн, смешавший с песней Джуди, Непременно заглушит гул. И здесь меня уж точно никто не найдет. Я не выключаю музыку, и дверь машины оставляю открытой. Ноги несут меня прямо в ревущие холодные волны. Платье развивается, у меня перехватывает дыхание. Не от боли. Прости, золотая рыбка, прости, х ю г а Только от удовольствия. Такого острого, что меня пробирает дрожь. Кожу так приятно холодит. Омытая соленой водой, рано поет. Не зудит, поет. Перебираю пальцами воду. Как же давно я не плавала. Как давно не была на море. В темной воде вокруг меня пестрят алые маки. И бушующие о к е а н и за з них к а ж е т с я цветущим полем. Меня окутывает каким-то ароматом. Странно, но грохочущие черные волны и пение Джуди из машины не заглушили гул. Наоборот, теперь он перешел в рев. Это просто волны, твержу я себе. Тёмные волны. И никто на меня не смотрит. Пускай я и чувствую взгляд затылком, но где бы им быть, этим следящим за мной глазам? Снова и снова верчусь на месте, просто чтобы удостовериться. Никого. И вдруг вода вокруг начинает бурлить и пузыриться, как шампанское. Я замечаю, что на ней, словно разноцветные огни, мерцают какие-то яркие пятнышки. В бледном свете луны мне удается разглядеть в шипящей пене сосновые иголки, веточки и высохшие цветы. Из волн поднимается сладкий земляной дух, такой густой, цветочный и очень знакомый. Кажется, будто кто-то смешал множество эфирных масел, и в океане вдруг вырос лес. Лес в океане? Как такое возможно? Светит луна, я разглядываю плавающие вокруг меня иголки и лепестки, и глаза вдруг начинают с л и п а т ь с я Закрываются, не желая больше глядеть на мерцающие волны и чёрное небо. В последнее время со мной такое редко случается. По правде сказать, я вообще не сплю. Ночь сменяет день, потом снова наступает ночь, а мои глаза всегда широко открыты, смотрят то в свет, то во тьму и отказываются закрываться. Но здесь, в холодных бушующих волнах, среди ярких цветов, Они, наконец, смыкаются. Чёрное небо, яркие звёзды и вдруг синева. Такая яркая, что больно смотреть. Я лежу на прибрежных камнях, словно рухнула на них прямо с небес. Моё распростёртое на чёрной гальке тело покрыто какой-то зелёной жижей. Но мне совсем не больно. «Прости, золотая рыбка, я не заплачу. Мне давно не было так хорошо». Руки полны песка. В волосах запутались водоросли и цветы. На вымокшем платье в маках соляные разводы. Кажется, я потеряла туфли. А из машины до сих пор поют Джуди. «Дзинь!» – звенят струны моего сердца. В синем-синем небе надо мной кружат чайки и вороны. Одна вдруг опускается и садится неподалеку от меня на черный камень. Одна, не три, видите? Никто за мной не следит». Но вот к первой вороне присоединяются еще две, и каждая опускается на свой черный камень. В песке что-то звонит. Должно быть, это мой мобильный. Сегодня же премьера, вспоминаю я. Глядите-ка, а я уже одета, абсолютно готова.